Глава двадцать пятая, показывающая наряду с приятными вещами, сколь величествен и беспристрастен был мистер Напкинс и как мистер Уэллер отбил валан мистера Джоба Тротера с такой же силой, с какой тот был пущен, и повествующий еще кое о чем, что обнаружится в надлежащем месте. Велико было негодование мистера Уэллера, когда его уносили, многочисленны были намеки на наружность и манеры мистера Граммера и его спутника, и доблестны были выпады против каждого из шести, державших его джентльменов, выражавшие его неудовольствие. Мистер Снотграсс и мистер Уинк прислушивались с мрачным почтением к потоку красноречия, который изливал их учитель из Портшеза, и быстрое течение Коева ни на мгновение не прерывалось, невзирая на самые пылкие мольбы мистера Тантмена опустить вверх экипажа. Но гнев мистера Уэллера быстро уступил место любопытству, когда шествие свернуло к тому самому двору, где он встретился со сбежавшим Джобом Тротором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 Этой забаве предавались все по очереди, за исключением трех-четырех счастливцев, обнаруживших в воротах щель, через которую ничего не было видно, и смотревших сквозь нее с той неутомимой настойчивостью, с какой Лидию прижимаются носом к выходящим на улицу окнам аптеки, когда в задней комнате подвергается врачебному осмотру пьяный, которого опрокинула на улице двуколка. Перед лестницей, ведущей к двери дома, которая с обеих сторон охранялась агавами в зеленых катках, подшес остановился. Мистера Пиквика и его друзей припроводили вестибюль, откуда после предварительного доклада мистера Мазля и распоряжения, отданного мистером Напкинсом, Их провели наверх Грени и предстали перед его честью, посвятившим себя заботе об общественном благоденствии».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 Это вот мистер Пиквик, эсквайр, это вот мистер Тапмен, это вот мистер снодграсс а по другую сторону от него мистер Уинг. Все очень порядочные джентльмены, сэр, с которыми вы рады будете познакомиться, и потому, чем скорее вы отправите месяца на два этих вот своих чинов на ступальную мельницу, тем скорее мы придем к приятному соглашению. Сперва дело, потом удовольствие, как говорил король Ричард Третий, когда заколол другого короля в Тауэре раньше, чем придушить детей. В заключение этой речи мистер Уэллер почистил шляпу правым локтем и благосклонно кивнул головой Джинксу, который слушал все это с невразимым ужасом. «Кто этот человек, грамер спросил судья. «Отчаянный тип, ваш шесть», — ответил грамер. «Он пытался освободить арестованных и совершил нападение на констебли. Тогда мы его задержали и привели сюда». «Вы поступили правильно», — ответствовал судья. «По-видимому, это отчаянный головорец. «Это мой слуга, сэр», — раздраженно сказал мистер Пиквик. «А, это ваш слуга?» Вот как? Переспросил мистер Напкинс. Заговор с целью противодействия правосудию и убийства его представителей. Слуга Пиквика, мистер Дженкс, запишите. Мистер Дженкс записал. Как вас зовут, любезный? Прогребел мистер Напкинс. Веллер ответился. Прекрасное имя для ньюгетского спрачника, сказал мистер Напкинс. Это была острота, поэтому Джинс, Грамер, Дабли, все специальные констебли и Мазли разразились смехом, длившимся пять минут. — Запишите его имя, мистер Джинкс, — сказал судья. — Два Л, приятель, — сказал Сэм.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 Услышав этот выпад, засмеялся еще один специальный констебль, но тотчас попытался придать себе такой неестественно торжественный вид, что судья немедленно и безошибочно открыл виновника. «Граммер!» — сказал мистер Напкинс, краснее от гнева. «Как вы посмели назначить специальным констеблем такого негодного и бесстыдного субъекта? Как вы посмели, сэр!» «Простите, ваш шесть!» — пробормотал грамер. «Простите!» — воскликнул взбешенный судья. «Вы раскаетесь в таком небрежном отношении к своему долгу, мистер Граммер. Вы будете примерно наказаны. Отнимите жазлу этого молодца, он пьян. Вы пьяны, любезный!» «Я не пьян, — ваша честь», — сказал тот. «Вы пьяны!» — возразил судья. «Как вы смеете говорить, что вы не пьяны, сэр, когда я говорю, что вы пьяны? От него пахнет спиртом, Граммер?»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 «А теперь, мистер Джинс, — сказал судья, — снимите показания с граммара». Граммер тотчас же приступил к даче показаний под присягою. Но так как Граммер сбивался в своих показаниях, а час обеда мистера Напкинса приближался, мистер Напкинс сократил процедуру, задавая Граммеру наводящие вопросы, на которые Граммер отвечал по мере сил удовлетворительно. Таким образом, допрос прошел очень гладко и плавно. Мистеру Уэллеру было предъявлено обвинение в двух случаях применения физического насилия, мистеру Уинклю в Грозах, а мистеру Снотгрессу — подстрекательстве. Когда все это к удовольствию судьи закончилось, судья и мистер Джинс приступили к совещанию, которое вели шепотом. После совещания, длившегося минут десять, мистер Джинс удалился к своему концу стола, а судья, предварительно откашлявшись, выпрямился в кресле и приготовился произнести речь, как вдруг вмешался мистер Пиквик.